Глава 549. Великий соблазн. Нанель. Телепортируясь домой, Ворон думал только о семье, а не о том, что задумал Кранч. Поэтому он в первую очередь связался с женой посредством бусин Каллиоты. Лишь ожидая ответа, он обратил внимание на то, что волчье чутье не подавало никаких сигналов. Но этот факт никак не успокоил его, ведь этому могло быть два объяснения. Первое... Демон действительно столкнулся с проблемой преодоления мер защиты, и второе — ворон опоздал. «Прошу, пожалуйста, пусть все будет хорошо. Нанель!» Вихрем покидая портальную комнату, тем самым заставляя охрану схватиться за мечи и начать колдовать магические щиты, парень продолжал звать девушку и надеялся, что демону не удалось пробраться в замок. Когда тишина в мыслях уже спелась с бурной фантазией, успевшей в красках нарисовать мрачные сценарии, в голове наконец-то раздался приятный и родной голос. «Ворон? Что случилось?» Лишь услышав ее, Ворон вдруг понял, как сильно был напряжен до этого момента. «Прости, что разбудил, но проверь сейчас же Анареса». Несмотря на то, что с его скоростью он мог сделать это сам буквально через 10 секунд, Ворон понимал, что если демон все же смог добраться до сына, то каждое мгновение на счету. «Поняла?» Ее сонливость, казалось, испарилась, так как Нанель прекрасно знала своего мужа. Если тот разбудил ее не свет не заря и спрашивает, в порядке ли ребенок, то следует сперва выполнить его просьбу, а уже потом задавать вопросы. «С ним все хорошо». Ответ, успокоивший, продолжавшего мчаться по коридорам и этажам ворона, пришел практически незамедлительно, и вскоре он уже стоял на пороге спальни. «Слава Богу». Мысленно вознося благодарность незримому и, возможно, несуществующему в привычном для землян смысле существу, он смотрел на сидящую возле колыбельной жену, чей взгляд был полон беспокойства и требовал незамедлительного объяснения. Весь этот краткий путь с момента осознания опасности и до этой секунды, Ворон, не отдавая себе отчета неистого, как никогда в жизни, надеялся на благополучный исход. И облегчение от сбывшейся надежды, сопровождаемое приливом благодарности Вселенной, незаметно для парня вылилось в увеличение шкалы, о которой он уже давно благополучно забыл. Шкала надежды — 7%. Не подозревая о том, что с момента прохождения испытания Пандоры он вновь смог вернуть себе что-то настолько зыбкое, как вера, помогающая людям переживать немыслимые трагедии, парень тихо подошел к жене и, наклонившись, крепко поцеловал. «Мне вчера доложили о ситуации в Дрикаре. Если ты здесь, то все закончилось?» Обняв короля, спросила Нанель, на что ворон отрицательно мотнул головой. «Возможно, какой-нибудь кретин и отказался бы рассказывать все своей жене, считая, что тем самым оберегает ее от лишних переживаний. Но Уилл не был подобным идиотом. Он понимал, что сокрытие не несет в себе благо. Оно несет неведение, в котором отнюдь несчастье, как любят говорить некоторые болваны» а яд, яд, ведущий к неизбежной ошибке. Демон лишь одним своим существованием угрожал их семье, и если Нанель не будет знать, что враг готовится пробраться в замок, то, не думая о беде, оставит ребенка без личного присмотра, доверив, как обычно, нянькам. Она будет расслаблена, уверенная, что дома ей ничего не грозит, и тем самым даст демону шанс нанести удар. Для самой девушки Кранч уже не предоставляет угрозы, Но захватить тот ребенка, последствия будет невозможно предсказать. Даже сам ворон боялся того, на какие условия будет готов согласиться, чтобы спасти жизнь своему сыну. С его бессмертием, способностями, да под угрозой жизни Анаресу, даже беглые мысли заставляли бояться такого расклада. «Как он смеет!» — яростно прошипела Нонель, которую краткий пересказ событий заставил полностью прогнать какие-либо мысли о сне, и которая, поняв, что заговорила вслух, вновь перешла на мысленную связь. «Хочет использовать моего ангелочка как сосуд? Пусть только попробует». Бросив взгляд на мирно спящего Анареса, девушка, угрожающе сжала край кроватки, словно представляя смерть идиота, посмевшего тронуть ее ребенка, из-за чего та заскрипела, грозя развалиться под напором хрупких с виду рук. «Я все поняла». Чуть успокоившись, она вновь посмотрела на ворона. «Можешь оставить дом на меня и Эмина». «С помощью оставшихся членов Ордена и латийцев мы позаботимся о нашем госте, если тот вдруг объявится. Я даже, наверное, буду рада, если он действительно решится на это». По ее лицу пробежала зловещая улыбка. «Тебе же пора вернуться в Дрекар и закончить начатое. Не дай этим идиотам воскресить дракона. Я не знаю, что те из себя представляют, но ничем хорошим это не кончится. Именно этим я и займусь». Прижимая ее к себе и целую в макушку, ответил он, И уже на выходе вспомнил о найденной бомбе и отдал ее жене. «Кстати, насчет телепортации кранче Разузнай, пожалуйста, у наших союзников, а также поспрашивай оставшихся ведьм в институте, есть ли какой-то способ нарушить пространство хотя бы на пару минут. Если нет, то пусть изучат это. Иначе, чувствую, мы будем долго за ним гоняться». «Хорошо, сделаю все, что нужно. Удачи, мой король». «Будь осторожна, моя королева». «Что ж, думаю, я давно должен был сделать кое-что еще». Покинув спальню и собираясь отправиться в Дрикар, разбойник мысленно вызвал навык «Охотник за головами» и, пробежавшись взглядом по описанию, активировал его, подтвердив после кратких вопросов системы выбор цели. Несмотря на название и описание, навык не позволял выбрать абсолютно незнакомую цель. Нужно было хотя бы представлять, кого ты ищешь. Рисунки цели и описания, взятые у кого-то, кто хотя бы мельком видел ее, тоже годились. Либо же иметь какую-то вещь или часть тела искомого субъекта. Чем больше будет информации, тем подробнее будут сообщения. Такая вот магия. И так как ворону хватило необходимой информации, процесс прошел быстро. «Хм, интересно, а могу ли я использовать этот навык на игроков?» Ограничений вроде нет». «Может, попробовать после кранча сделать целью Незримого? У меня есть его корона, так что, по идее, должно сработать». Думая об этом, разбойник вернулся в Дрикар, где уже прекратилось нападение нежити, и сразу же направился к ведьмам. От них зависело очень много, и он хотел узнать текущие результаты. Зайдя в занятый женщинами и их охранный дом, Парень подошел к записывающей что-то в своей магической книге-ведьме и, подождав немного, все же решил привлечь внимание, так как та уже минуту не отрывалась. Солимари! «Ваше Величество, вы вернулись». Глава его алхимиков тут же вскочила и, закрыв свои записи, позвала его в соседнюю комнату, где собрались остальные ведьмы и несколько членов братства, включая Саркиса. После такого приветствия надежды Ворна на отсутствие трудностей в завершении квеста тут же испарились, и, ощущая незримое давление времени, ему оставалось только узнать, в чем именно заключалась проблема. Пройдя следом за женщиной, он уже вскоре выслушивал их отчет, разглядывая найденный недавно некротический рассадник, который ведьмы изолировали в прочном стеклянном ящике и уже успели препарировать. Передавая ведьмам формулу и рецепт, Ворон не успел с ними ознакомиться, да и не видел в этом смысла. В его распоряжении были алхимики ранга Грандмастер, и он просто оставил решение вопроса профессионалам. Но сейчас ему все же пришлось узнать, что именно представлял собой ритуал создания некротического рассадника, и содержимое формула объясняла, что именно происходило с теми, кто находился в барьере. Во-первых, у них осталось чуть больше суток, во-вторых, Если ведьмы не смогут создать противоядие, завод станет не только могилой для большей части населения города, но и центром заражения. Хватит одного дня, чтобы тысячи бесперебойно распространяющих заражающий пепел некротических рассадников, в которые превратятся жертвы, превратили пепельную долину в земли нежити. Хоть сил Святой Империи, а также прочих представителей светлой магии, расположенных в соседних городах, хватит для локализации распространения пепла, Последствия для региона будут ужасны. Суть же проблемы, из-за которой ведьмы ждали короля, была в том, что тот должен был сделать выбор, либо убить всех зараженных, либо же рискнуть и добыть три ингредиента, нужных для создания противоядия. Вариант с убийством зараженных позволял решить проблему на корню, но придется убить почти пять тысяч подвергшихся заражению жителей. Сложность второго заключалась в том, что ведьмы понятия не имели, где добыть необходимое. И если ворону и остальным не удастся найти недостающие материалы, то пепельную долину ждет весьма неприятное будущее. Хоть на поиски уже послали нескольких членов братства, шансов на успех было мало. Им придется опросить слишком много продавцов, начиная с территории Адамароны и заканчивая Святой Империей. Признаться, каким бы ужасным человеком ни был Дорин, Стоило отдать должное его изобретательному подходу к достижению своих целей. Но несмотря на столь плохой сценарий, Ворон все же был игроком, и, по его мнению, ситуация не была столь критичной. Парень имел в друзьях глав топ-гильдий, а также доступ к аукциону, где выкладывалось почти безграничное количество товаров ежедневно от более чем трех миллиардов игроков. Правда, это не было гарантом получения желаемого, ведь каждый этаж обладал уникальными материалами, ингредиентами и прочей добычей. «Сукин сын, почему после смерти всяких ублюдков проблемы никуда не исчезают?» Пробормотал парень, настраивая фильтры поиска в меню аукциона и не решаясь думать о том, что придется делать, если не найдет искомое. К счастью, после пяти минут переписок с друзьями и поисков, он с большим облегчением получил положительный ответ от светлого ужаса по поводу одного из ингредиентов, а также нашел остальные два на аукционе, которые, к слову, продавались довольно дешево и в большом количестве. «Возможность пользоваться этим аукционом в каком-то смысле читерская способность, при условии, правда, что у тебя есть деньги». Узнав о том, что проблема улажена, ведьмы сразу же начали готовиться к массовому изготовлению противоядия. «Кстати, как восприняли новость в других городах?» Ожидая посылки от Пака и наблюдая за работой женщин и девушек, парень обратился к стоявшему рядом с Аркису. «Воины святых еще не вернулись. Хм, расстояние вроде небольшое». Это показалось странным, но, вспомнив о проверках, через которые он проходил при посещении Дрикара, а также о прочих бюрократических проблемах, которые неизбежны при попытках связаться с властью городов, разбойник перестал об этом думать. «Ну, в принципе, это уже не важно. Противоядие скоро будет готово». «Тоже верно». Собеседник кивнул и вдруг серьезно спросил. «Эти некроманты, тебе нужна помощь?» «На самом деле, да». Ворон не стал отвергать предложение. Потратив пару минут на объяснение ситуации и донесение своих мыслей касательно использования пепла, парень дал Саркису время на обдумывание. Единственным, о чем он не рассказал мужчине, были слова Дорина о том, что драконы знают секрет эволюции. Ворон мог предположить, что речь идет о развитии тела, разума и души, но именно предположить. Узнать правду можно, лишь найдя живого дракона или же позволив некромантам закончить начатое. «Правда, с посохом маниарта я мог бы и сам, так сказать, воскресить дракона, но риск тот же. Я не знаю, что это за дракон и насколько он опасен. Да уж, видит око, да зуб не имет. Нанель права. Это не закончится хорошо». Соблазн был велик. Уилл признавал, что очень хочет знать этот секрет. Ведь на данный момент единственной зацепкой к развитию тела и души была корона жизни. Оставался, конечно, еще один вариант – дождаться, когда Хендельсон сможет настроить корону жизни и дать лежащему в инвентаре яйцу дракона необходимое количество жизненной энергии. Правда, нет никакой гарантии, что новорожденный зверь будет в курсе этого самого секрета эволюции. Эх, ну, я в любом случае собирался дать ему родиться. Так что, неважно. В этот момент пришло оповещение о доставленной посылке, и разбойник, получив последний ингредиент, сосредоточился на помощи ведьмам.